Опа хмелеевший я завгар лейтенант милиции лицо в валенках в кроме лица взять букашкина с пацаном га за нём газик чудо индустриализации наворачивает цепь траливали мы травим зайца только может травим себя юрка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 от человечья. Он лежал посреди страны. Он лежал, припыхаясь слева, словно серое сердце леса тишины. Он лежал, сеневу боков, он вздымал, он дышал пока ещё, как мучительный глаз моргающий на печальной щеке снегов. Оно внезапно, взметнувшись свечкой, он увозник и над лесом, над чёрной речкой ризанул человеческий крик. Звук был пронзительным и чистым, как ультразвук или как крик ребёнка. Я знал, что зайцы стонут, но чтобы так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 Шух стовать, только голоса не дано. Так кричат в последний и в первый. Это жизнь, удаляясь, пела, вылетая как искорка в небосклоны и облака. Это длилось мгновение. Мы откаменели, как в остановившемся кинокадре. Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли. Четыре чёрные дробинки, не долетев, вanoзились в воздух. Он взглянул на нас, и или это нам показалось, над горизонтальными мышцами бегуна, над запёкшимися шерстинками шеи блеснуло Лицо. Глаза были раскосы и широко расставлены, как на фресках Феофана. Он взглянул изумлённо и разгневанно. Он парил, как бы слился с криком. Он повис с искажённым и светлым ликом, как у ангелов и певиц. Длинна ноги. Лесной архангел плыл туманом золотой к лесам. Ахмуряет. Стрелявший схаркнул и беззвучно плакал пацан. Возвращались в ночную пору. Ветер рожу драл как нож дак, как багровые светофоры. Наши лица не слились. у вас брак